Глава 15 Не знаю, что ощущали остальные, но лично я почувствовал себя словно использованный презерватив. План? изначальные, Великий и могучий носитель тайной силы? Тьфу ты, бред какой! И как только я смог в это поверить! Для изначальных и вечных мы все лишь жалкие фигурки на игральной доске. Им плевать на наши желания ощущения. Они готовы, а главное знают, как обмануть любого из нас. хотя кое-что меня утешало. Кажется, не только я оказался в незавидной роли марионетки. Вечные тоже пребывали в ступоре. Они явно не понимали, что и почему произошло. Феи изначальных. Да, они появились и явили миру свою поистине могучую силу. Мне даже на миг показалось, что смотрящий как минимум удивился, а как максимум встревожился. Вот только феи вместо того, чтобы атаковать смотрящего, просто окружили себя сферой прокола пространства и исчезли. «Да-да, вот так просто и легко взяли и улетели в неизвестном направлении. Но и это еще не все. У меня и Риты пропала связь с нашими изначальными. И это я осознал со всей четкостью и безысходностью. Сложно это не осознать, когда часть моей души просто исчезла, словно ее и не было». Ха, надо же!» — ухмыляясь, произнес Алексей. «В этот раз изначальные действительно смогли меня удивить. Бросили своих пешек и убежали. Однако забавно». «Не все так просто», — не очень уверенно возразил ему Саньфен. «Кто сказал, что они будут атаковать тебя здесь и сейчас?» «Джан, Джан», — укоризненно покачал головой Алексей. «Это уже не важно. Для вас все кончено, а их я и потом легко и просто смогу найти, как бы они сильно не прятались. Или вы забыли о том, что нас, наблюдатели создателя, двое? Не недооценивай нашу силу!» Гневно вмешался сенсей и увеличил давление на мощную защиту Алексея. «Хватит!» – резко подняв правую руку с раскрытой ладонью вверх, произнес тот. «Вы мне надоели!» И в тот же миг весь мир замер. Это была не фигура речи. Мир действительно замер. Даже линии влияния на эфир замерли на месте. Никто не мог сдвинуться с места и что-либо сделать. Почти «Никто!» Ибо Алексей без каких-либо проблем спокойно сделал шаг вперед, выйдя из-под атаки вечных Он не спеша подходил по очереди к каждому из них Клал ладонь тому на голову, после чего вечный осыпался кучкой пепла на каменном полу И так один за другим, один за другим Жуткое зрелище «Я не знаю, почему смог это увидеть, но легче от этого не становилось» Краем сознания я удивился тому, что смотрящий не применил настолько ультимативную силу раньше, но удивился лишь слегка. Гораздо важнее было другое. Алексей не остановился на вечных. Все так же неспешно он подходил к каждой из групп, что активировали обелиск, и так же, как и вечных, превращал всех в труху. Уж не знаю почему, но наша группа оказалась предпоследней. «Вы оказались всего лишь обманкой и куклами», Озадаченно покачал он головой, остановившись на расстоянии вытянутой руки и глядя прямо мне в глаза. Правда, надо признать, это была очень качественная обманка. Я даже поверил в нее. Забавно. Ну да ладно, пора прощаться. Он положил свою ладонь мне на голову и, не отрывая своего взора, уже хотел было отправить меня туда же, куда и всех до этого. Но за миг до этого его фигура вздрогнула и замерла, как и все мы. Я же лишь мысленно покрылся холодным потом. Никогда бы не подумал, что так сильно испугаюсь собственной смерти. Прежде чем праздновать победу, стоило подумать о банальных вещах. Голос, который раздался позади меня, показался смутно знакомым. Правда, сейчас мне было не до узнавания. Я пытался найти хоть какой-нибудь выход из ситуации. Меня так просто не обездвижить. Дрогнув всем телом, смотрящий с явным трудом, смог сдвинуться с места, сделав шаг назад. после чего перевел взор мне за спину и добавил. «Ну, ты смог меня удивить, Люцифер!» «Так значит, ты стал истинным телом изначального?» «Люцифер?» От этого имени я впал в шок. Всякого можно было ожидать, но этого... Хотя, если подумать, то кто всегда был в гуще событий? Кто держал руку на пульсе? Да, теперь уже не казался странным тот факт, что Люцифер словно знал все наперед. «Но изначальный он...» «Ты прав и одновременно нет», — входя в поле моего зрения, спокойно произнес действительно Люцифер собственной персоной. «Ты о том, что ты изначально не из этой мультивселенной?» — явно придя в себя, уже спокойно добавил Алексей. «Не только», — кратко произнес Люцифер, и в тот же миг смотрящий снова замер, явно не в силах двигаться. «Извини, что задержалась», — произнес еще один очень знакомый мне голос. «Вот только в этот раз я сразу узнал, кому именно он принадлежал — Гестии». «Ничего страшного!» — не отрывая обзора от Алексея, произнес Люцифер. «Главное, что у нас частично получилось!» «Надолго ли?» — задумчиво произнесла Гестия, подходя к Люциферу и становясь рядом с ним. «А нам надолго и не надо!» — пожал плечами Люцифер. «Скоро все закончится!» Окружающий мир пробила цепь бесконечных молний, которые исходили от фигуры смотрящего. А после они так же резко вернулись обратно в его тело. Однако сильно!» Вздрогнув всем телом, произнес Алексей, поворачиваясь к ним. «Изначальный и изначальный с другой мультивселенной. Как же долго вы прятались в этих телах? Неужели еще с той самой поры, когда были стражами?» «Ты же не думаешь, что мы тебе ответим?» Многозначительно улыбнулся Люцифер. «Ответ так и останется для тебя тайной». «Разве?» — Натянуто улыбнулся в ответ смотрящий. Вот только, судя по всему, он по-прежнему не мог нормально двигаться. Каждое движение давалось ему с огромным трудом. Не знаю, каким именно уровнем силы на него давили, ибо я абсолютно ее не ощущал, но то, что и для Гести с Люцифером это была непростая задачка, отчетливо показывала струйка пота, текущая по виску Гести. — Ну, допустим, удержать вы меня еще какое-то время сможете. — Но какой от этого прок? — сердито продолжил Алексей. — Вам не кажется? Не кажется... — добавился еще один голос со стороны, и опять отлично мне знакомый. — Всем привет, и мы готовы. Тогда чего ждете? Все так же, не отрывая взора от Алексея, произнес напряжением Люцифер. Мы уже действуем, не переживай, все по плану, весело подмигнув почему-то именно мне, произнес проходящий мимо наслоки. Точки сопряжения уже настраиваются. Кажется, ты слишком сильно вжился в свою роль. Строго произнесла еще одна неожиданная фигура Иль. Пошли занимать позицию. Не, такого шока я еще никогда в жизни не испытывал. «Только не говорите мне, что Локи и Иль тоже изначальны». «Хотя о чем это я? Если они могут двигаться, то кем еще они могут быть?» Еще одни гости из других миров». Чуть ли не проскрежетал зубами Алексей. «И что же вы собирались сделать? Думаете, если уничтожите меня, то на этом все закончится?» «Не надо играть словами», — поморщился Люцифер. «Мы все прекрасно понимаем, что тебя невозможно уничтожить». «Да?» — искренне удивился Алексей. «И откуда же?» — Мы оба знаем, что это не первая наша атака твоей сущности, — довольно улыбнулся ему Люцифер. — Если ты до сих пор жив, то значит все наши предыдущие попытки провалились, а значит план теперь другой. — Ха, вы смогли каким-то образом узнать результат, — задумчиво произнес Алексей, при этом провожая взором Локис Иль. Точнее, смогли зафиксировать свои неудачи. Однако забавно. Двое молча дошли до центра зала и замерли. Их окружили сферы переноса, но тут же стали прозрачными и никуда не перенесли обоих. «Что вы задумали?» — с напряжением в голосе произнес Алексей, явно не в силах помешать происходящему. «Думаю, теперь уже можно пояснить», — с явным облегчением выдохнув произнес Люцифер. «То, что ты своей сущностью пронзаешь все мультивселенные и являешься прямым мостом между ними, также является твоей слабостью, как и силой». «Конечно, жаль, что все оказалось настолько сложно. Никто из нас не ожидал, что для твоей нейтрализации потребуется целых двое изначальных, да еще и в тысячах мультивселенных. И уже тем более никто не думал, что потребуется еще двое, чтобы использовать твою связь и пробить постоянно действующий разлом между реальностями». На этих словах Алексей явственно побледнел, на что Люцифер, понимающе улыбнулся. «Вижу, ты уже все понял». Мы решили объединить усилия и нанести общий удар. Но не тебе, а самому мирозданию». «Если вы ударите, то все будет стерто». Глядя словно на сумасшедших, прошептал Алексей. «Что за дурацкий способ покончить с собой?» «Ты ошибаешься», — покачал головой Люцифер. «Наша цель — пробить связь с Создателем. Ну а если при этом будет уничтожено само мироздание, то что поделать? По-другому твой хозяин явно не собирается отвечать на наши запросы». «Вы просто безумцы». осуждающе покачал головой Алексей. «Но можно мне узнать перед концом всего мироздания, кто из вас придумал настолько безумный, хотя и гениальный план?» Ха, «Хороший вопрос», — хмыкнул Люцифер. «Вот только твоя попытка узнать ответ не увенчается успехом. И не потому, что я не хочу тебя просвещать, а потому что сам не знаю. Никто не знает. Тот изначальный, кто придумал весь этот план, явно тот еще параноик. Кажется, он до сих пор считает, что даже после такого ты все равно каким-то образом выживешь». «Так, значит, это еще не весь ваш план», — озадаченно произнес Алексей. «Забавно. Надо учесть этот момент в будущем». «Так, значит, он прав, и у тебя тоже есть запасной план», — с любопытством присмотрелась к нему Гестия. теперь моя очередь оставаться загадочным и таинственным», — хитро подмигнул ей Алексей. «Рано или поздно мы узнаем все твои уловки», — спокойно пожала плечами Гестия. «Возможно, он просто блефует». не очень уверенно произнес Люцифер, переведя взор на две сферы, в которых находились Локи и Иль. А там было на что посмотреть. Это было потрясающее и при этом ужасающее зрелище. Разлом пространства сквозь все мультивселенные. Локи висел в воздухе, а из его конечностей били белые молнии. При этом словно в бесконечных отражениях, в глубине разломов между реальностями висели его копии, и эти другие Локи тоже пронзали пространство молниями. Рядом с ним в сфере висела Иль, из тела которой били красные молнии, как и у ее копий из других реальностей. Но на этом все не закончилось. Окружающий мир треснул, словно стекло. Отражений стало в миллиарды раз больше. И среди них были не только Локи и Иль. Кто-то был смутно знаком, а кто-то и вовсе мало походил на человека. Но их всех объединяло одно — молнии. Они словно жили своей жизнью повсюду и везде — И если сначала они били в разные стороны, то постепенно они стали складываться в две огромные дуги, одна красного цвета, а вторая белого. И эти дуги упирались в Алексея и его многочисленные копии в других реальностях. Тот пытался изо всех сил сдерживать настолько великую мощь, но в какой-то миг не выдержал, вздрогнул и превратился в труху, как и все его отражения. Молнии метнулись куда-то дальше, куда-то за границу самой реальности и материи. Такое ощущение, что само мироздание вздрогнуло и раскололось на осколки. Смотреть на эту прекрасную картину было восхитительно страшно. Вот только я отчетливо осознавал одну простую вещь. Все это закончится очень и очень плохо. А жаль, я бы еще с удовольствием пожил. Однако забавно, изначально в итоге не обманул. Он действительно избавил мир от вечных. Вот только он забыл добавить один малюсенький факт. Вместе с вечными исчезнем и мы тоже. В тот миг, когда само мироздание, словно разбитое стекло, распалось на бесчисленные осколки, а после и вовсе исчезло, только одна разумная во всех бесконечных отражениях реальности продолжала думать и существовать. Чинтико Рамзан Макатуни в прострации и ступоре невидяще смотрела прямо перед собой и отказывалась верить в свои ощущения. Мироздание больше не существовало. Остались только она и два артефакта. Не было даже тьмы, только абсолютное ничего за границами небольшого пространства, в котором она почему-то все еще мыслила и вроде как жила. Жуткие страх и осознание одиночества с безысходностью начало расползаться по ее разуму, но тут же было погашено усилием самообладания. «Если она здесь по заданию и воле Создателя, как и об этом сообщил Симон», то значит, еще ничего не потеряно. Значит, что-то будет еще. Вот только что именно? В данный момент Чинтика не знала, чего бояться, и ждала больше всего неизвестности или возможной встречи с самим создателем. Но реальность преподнесла очередной сюрприз. Вместо нарисованных изображением химерических картин всего лишь за пару минут объективного времени произошло слишком обыденное событие. Великое ничего исчезло. Вместо него, вокруг, куда только хватало ощущения и даже взора Чинтика, появились одновременно звезды, галактики и вселенные. Мир снова проявил себя так, словно никуда и никогда не пропадал. На краткий миг Чинтика даже подумала о том, что то, что она увидела до этого, было лишь плодом ее разыгравшегося воображения. Но зов от одного из очнувшихся артефактов вернул ее мысли в обычное русло. Откликнувшись на призыв, она перенесла свое сознание в новое место. Причем визуально оно от старого никак не отличалось. Тот же зал в одном из храмов Создателя. Вот только в данный момент в этом зале находилось только одно существо. Тот самый смотрящий Алексей. Он стоял по центру зала и смотрел вдаль затуманенным взором, никак не обращая внимания на окружающую его реальность. «Что произошло?» От неожиданности Чинтика даже попыталась моргнуть и инстинктивно протереть глаза, которых сейчас не было, как и ее тело. Слишком неожиданно возле Алексея появилась женская фигура, в которой она с удивлением опознала известную всем демонам помощницу-хранителей Аэлиту. элиту. очередная попытка изначальных пробить канал связи за пределы нашего мироздания», — тяжело вздохнув, произнес Алексей, лишь мимолетно посмотрев в сторону прибывшей. «И опять ты не предупредила меня об их атаке?» «Моя задача наблюдения, не помощь тебе», — строго произнесла Айлита, даже не подумав, как-либо смягчить свое заявление. «В этот раз все иначе», — хмуро посмотрел он в ее сторону. «Кажется, они достигли каких-то невидимых нам успехов, и, видимо, в качестве наказания основную часть наших личностей перенесли в новое мироздание, оставив здесь лишь малую нашу часть». «Воля Создателя есть закон», — лаконично заявила Аэлита, пожав плечами. «Я так понимаю, что всех вечных данной мультивселенной тоже перенесли туда же?» «Да», — тяжело вздохнул Алексей. «Там будут выбирать новых изначальных для нового мироздания». «Кажется, создатель решил, что текущая реальность исчерпала себя». «Или же ты не прав, и здесь лучше изменить условия?» — холодно возразила Аэлита. Чинтика отчетливо осознала, что между этими двумя, мягко говоря, не все в порядке. Такое ощущение, что если бы не неизвестные ограничения, то они бы друг друга уничтожили прямо здесь и сейчас». «Может и так», — задумчиво покачал головой Алексей. «Кроме того, все осколки изначальной, что до этого смогли проникнуть в чужие мультивселенные, были извергнуты обратно. Больше у них не выйдет провернуть подобную атаку». «Ты смог понять, в ком именно находился изначальный нашей мультивселенной?» — требовательно произнесла Аэлита. «К сожалению, нет». Печально покачал головой Алексей. «Он снова не показался. Снова прячется. Мне все больше и больше кажется, что за всеми этими безумными идеями стоит именно он». «То есть отследить, куда именно улетела его фея и фея изначально это не смог», — с упреком произнесла Аэлита. «Никуда они не улетели». Очередной тяжелый вздох был ей главным ответом. Они перенеслись в другую реальность, а после рассыпались на осколки. — Кстати говоря, по одному из их осколков создатель зачем-то перенес в новое мироздание. — Но сейчас, после отката нашего мироздания, их личности так же, как и раньше, разделены? — задумчиво спросила Ай Элита. Да, — согласно кивнул Алексей, — так, как и было раньше. — Значит, создатель хочет узнать, что именно придумает наш изначальный без помощи вечных и связи с другими мультивселенными? — озадаченно пробормотала Ай Элита. Ха, или изначальная. усмехнулся в ответ Алексей. «Ты уверен, что все личности, в которых сейчас находятся отражения личности изначального и изначальной, — это маскировка?» С легким напряжением в голосе поинтересовалась Айлита. «Абсолютно», — уверенно кивнул головой Алексей. «Это самые обычные приманки. Сам он явно слишком хорошо спрятался от наших взоров». «Остается только один вопрос», — отстраненно произнесла Элита. «Когда и как он смог повлиять на вечных?» Даже если он влиял только на двух из них, то все равно непонятно, когда именно. «Сейчас эти вопросы уже не имеют никакого значения», — равнодушно заявил Алексей. «Вечных нет и не будет. Ему придется самому решать вопросы». «Если только его влияние до сих пор не распространяется на Люцифера, Локи и Гестию», — задумчиво произнесла Аэлита. «Что, если они уже давно под его влиянием? Не зря же именно Люцифер был тем, кто фактически уничтожил систему стражей «Это уже твоя проблема», — хмыкнул в ответ Алексей. «Я тебе давно говорил, не стоит сосредотачивать все свои силы у Хранителей. Демоны не менее важны, а тот же Люцифер по силе и вовсе не так уж сильно уступает вечным». «С ним одним особых проблем не возникнет», — поморщилась в ответ Аэлита. «Решу эту проблему и без тебя. Жаль только в этот раз откат слишком незначительный. Но, возможно, Создатель увидел что-то такое, что нам недоступно именно в этом промежутке времени». «Я думаю, что все дело в другом», – задумавшись, высказался Алексей. «Тебе не кажется странным отсутствие во всех их попытках джихути? И это при том, что он всегда где-то рядом при их подготовке? Это ведь именно он помог с внеплановым возвращением Готамы». «Думаешь, он специально прячется в молодых мирах?» – нахмурилась Аэлита. «Как по мне, это выглядит логично», – пожал плечами Алексей. «Не удивлюсь, что оба изначальных сейчас находятся там же». «У тебя слишком мало наблюдателей в молодых мирах». «Хорошо, я займусь этим вопросом», — решительно кивнула головой Айолита. «Заодно выясни подробности о Симоне Галилеянине», — подумав, добавил Алексей. «Мы его уже проверяли, но что-то мне подсказывает, что с ним не все так просто». «Не вижу в этом смысла», — холодно возразила Айолита. «Этого фанатика-создателя я уже тысячи раз проверяла. Если тебе так сильно хочется, то сам его проверяй». «Как я и сказал, это твои проблемы, и тебе их решать!» Огрызнулся в ответ Алексей. «Мне все равно». «Если все равно, ты и не лезь не в свое дело!» Категорично отрубила Аэлита и растворилась в воздухе. «И опять даже не попрощалась!» осуждающе покачал головой Алексей. «Вот же стервозная особа! Может, у нее опять характер прорезался? Ха, надо будет подумать над этим вопросом!» Пробормотав под нос эти слова... Алексей исчез. Чинтика же, осознав, что именно только что подслушала, еще минут десять боялась даже громко думать, не то что дышать. Только сейчас она осознала, в какую грязную игру ее втянул Симон. Хотя, с другой стороны, если он прав во всем остальном, то когда она встретит того самого представителя-создателя, все закончится. Ну или, по крайней мере, на это она очень сильно рассчитывала. Впрочем, именно сейчас она собиралась вернуться в реальный мир. Любые проблемы нужно решать по очереди. Вот только с реализацией ее плана было не так уж и просто. Дело в том, что, по сути, она уже жила в этом мире. Как именно это возможно, Чинтика пока не задумывалась. Главное, она поняла. Как только она покинет этот слой неведомого пространства, вне материального мира, но при этом как бы находящегося рядом с ним, то ее разум перенесется в текущую Чинтика. Дальше произойдет слияние разумов и душ. и только после этого она сможет действовать. Но сначала нужно придумать, как именно поступить к Эцалькуатлим. В этом времени и пространстве ее бывший господин вполне себе еще жив и здоров. В этот момент у Чинтика промелькнула блестящая идея. Ведь артефакт изначально все еще при ней и прекрасно работает. Так что тогда мешает слетать в тот самый карманный мир с кучей бесхозной энергии, доступ к которому она так удачно выменила у одного из вечных? С ее помощью она и сама сможет ликвидировать Кецель-Куатля, а после занять его место. Вот только нужно ли ей это? Чинтика серьезно задумалась. Энергию она, конечно же, возьмет, но стоит ли влезать в разборки хранителей и демонов? Что если смотрящие неправы? Что если Симон на самом деле более чем значительная фигура в мироздании? Более того, этому разумному удалось стать одним из сильнейших обращенных. Да еще и это его магия Рун. Чинтика глубоко задумалась над будущим. Она уже через пару часов размышлений приняла окончательное решение. Если уж верить всему, что сказал Симон, то значит у нее только одна дорога. Передать информацию нужному человеку, а после стать ученицей Симона. Возможно, в будущем она тоже сможет приблизиться к ответам на вопросы. А может даже и когда-нибудь увидеть самого Создателя.